Глава 4. Город Мирный. Сейчас Великую Северную пустыню по нижнему краю охватывает плотная цепь из прекрасно защищенных сторожевых постов. Это новая цепь. Новая линия обороны. Существует и поныне цепь постов, что проходила по пустыне куда севернее, почти достигая первых оазисов и поселений. Одним из звеньев старой цепи Был небольшой город с говорящим названием «Мирный». Ныне от него остались лишь скорбно стонущие в порывах ветра руины. Равно как и от всей цепи уничтоженных стражевых постов. В те страшные дни буквально вся пустыня восстала против чужеземцев. Война шла повсюду. Звенья цепи выгорали одно за другим. Разрушались стражевые посты. Умирали с оружием в руках защитники. Бежали прочь мирные жители. Последним полыхнул город Мирный. Неизвестное волшебство было столь сильным, что горели даже каменные и глиняные дома. Отброшенная на юг армия Альгоры начала спешное укрепление новых позиций. Так появилась защитная цепь, идущая такой же дугой, но уже куда ближе к южному краю грозной и неприветливой пустыни. Все это я узнал из тонкой, но красочной книги с названием «Пустынная резня». Суть давних трагичных событий. Медленное продвижение армии Альгоры на север было жестоко остановлено, и с тех пор никаких маневров военные не предпринимали, предпочитая выжидать на самом краю пустыни. Пустынные воины обломали зубы королевству Альгоры и остались в песчаных пустошах полновластными хозяевами. Поэтому надо быть крайне осторожными здесь. Ещё книга советовала поднять вверх разрешительные ярко-красные флаги с чёрной вязью загадочных букв. В том случае, если мы получили их от одного из могущественных пустынных кланов. Таких флагов у нас не было. Поэтому наш отряд поднял вверх зелёно-синие флаги, говорящие всем заинтересованным лицам, что мы не питаем злых намерений к жителям пустыни, и здесь не задержимся. Простой переход до ближайшего оазиса и обратно. В девяносто процентах случаев это срабатывало. Покачиваясь на верблюжьей спине, я внимательно смотрел по сторонам. И всюду видел песчаное бесконечное море с пологими застывшими волнами барханов. Ни былинки, ни травинки, ни единого камня. Один только жёлтый шуршащий песок. Верблюды корабли пустыни передвигались весьма ходко. Отряд двигался быстро. Несущие нас животное из разряда элитных. Песчаный экспресс. Перед глазами повисло надрывно слезливое сообщение о том, что жара достигла немалых высот. Тепловой удар почти неизбежен. Миражи обеспечены. Прекрасная перспектива для того, кто сегодня вечером собирался выйти в открытое море. Я даже представил себе. Стоит черная баронесса на боевом мостике флагмана, притопывает в нетерпении сапожком, ждет великого навигатора а я в это время в пустыне за миражами бегаю и заливаюсь веселым, счастливым хохотом. Да уж. Злоба познакомил меня с упомянутым небольшим отрядом. Не просто отряд. Боевое универсальное звено. но это я так решил, вблизи рассмотрев воинов спящих Тут два лекаря с разными профилями, судя по аурам и экипировке. Один паладин с двуручной серебряной палицей. Два мечника — Причем один с мечом огненным, а другой с ледяным. Два боевых мага с различной специализацией. Два стрелка. Опять же, один с арбалетом, а другой с классическим длинным луком. И еще два игрока безо всякого видимого оружия. Нет у них специализации. Класс одного я вроде опознал достаточно легко. Воин с двумя топорами. Если это именно их рукояти торчат из-под его плаща. Помимо этого, на его доспехах светятся руны, существенно усиливающие грузоподъемность. Думается, его профессия — и шаг. Коллега Бома. Последний игрок остался загадкой. Одет он просто, без малейших намеков на классовую принадлежность. Выглядит дружелюбным, но при этом молчаливым. Смотрит на мир как-то странно. Специфически у него наклон головы. Все же больше по земле глазами шарит, редко смотрит перед собой а на небо не взглянул ни разу. В общем, боевое универсальное звено, классическое. А я в нём в качестве ценного груза пребываю. Насчёт этого и сомнения быть не может. Ибо, кроме меня и злобы, все игроки в диапазоне между двухсотыми и двухсотпятыми уровнями. Я на их фоне пигмей, а злоба — настоящий великан. На него поглядывают с большим уважением. Что интересно, ни у кого из боевого звена нет с собой питомцев. Не стали брать. Видимо, не требуются. Или еще какая причина? Почему я так внимательно разглядывал окружающих меня игроков? А чем еще заняться посреди пустыни с неменяющимся пейзажем за окном верблюда? Такое впечатление, что движешься по кругу или вовсе стоишь на гигантской беговой дорожке, установленной посреди зала с пустынным антуражем. Вот и разглядывал парней и девчат, что в свою очередь, не стесняясь, рассматривали меня во все глаза. Мое имя на слуху. Всем интересно посмотреть на Росгорода вживую. Они и тиранов взглядами искали, заглядывая за бока седланного во мною верблюда. На саму животину косились с подозрением, а не волк лето, замаскированный. Между собой мы не разговаривали. Я первым беседу начинать не стал. А им явно велели меня расспросами не донимать. Даже злоба затихла и молча покачивался на спине соседнего верблюда, беззвучно шевеля губами, читая строки старой книги в красном кожаном переплёте с выдавленным золотым узором огня на обложке. Поэтому вплоть до цели отряд шёл в гордом молчании. А затем, когда мы не стали обходить длиннющий песчаный холм, а перевалили прямо через него, моим глазам открылась такая потрясающая панорама, что я напрочь забыл про беседы и скуку. Вот он. Город мирный. Песчаное волнистое море упиралось в мрачную закопченную защитную стену, сделанную из сплавленного песка. Стена поднималась метров на 15, шла кругом вокруг города. Ее верхняя кромка напоминала странный волнистый узор. Так ребенок нарисует морскую волну, если его попросить. Извилистая линия, пляшущая вверх и вниз. Оплавленные и просевшие участки стены. эти провалы доходили почти до самой земли в нескольких местах. Вот, значит, как была пробита городская защита. Нападающие попросту проплавили стену. За стеной виднелись первые городские постройки, выглядящие как сыр, полежавший на санцепёке. Окна и двери повело, стены изогнулись, крыши ушли вниз. Полное впечатление, что здешние дома сначала вылепили из воска, после чего ночью расставили на холодном песке и стали ждать восхода палящего солнца, которое живо расплавило восковые поделки, жестоко исказив их очертания. Там и сям вздымались в небо тонкие наблюдательные башни, выглядящие как оплавленные свечные огарки Камень в наплывах, в трещинах, покрыт копотью. В самом центре руин, на рукотворном холме, возвышается почти растекшийся каменный пирог бывшая крепость мирного. Растеклась огненными ручьями вместе с защитниками. Как будто под ней вулкан проснулся. Или же? — Будто водородную бомбу ахнули! — за меня произнес злобо оторвавшийся от книги. — Убирайте флаги, комрады, они больше не помогут. — Почему? — удивленно спросил я, глядя, как бойцы сноровисто убирают зелено-синие флаги потому что пустынники категорически против посещения руин мирного кем-либо, пояснил маг. Видишь, вон тот знак. Трудно не увидеть намалеванный на стене громадный и непонятный знак, изображающий что-то вроде красного черепа с глубокой трещиной, проходящей по правой стороне лба и глазницы, с разверстым клыкастым ртом, из которого обильно высыпается черный песок вперемешку с костями. Дождавшись моего кивка, злоба продолжил. Знак клана мертвых песков. Это их земли, и они же принимали огромное участие в штурме мирного. Говорят, оплавляющая камень страшная магия принадлежит именно им. И это заклинание древних, представляешь?» Глаза злобы полыхнули нескрываемой завистью. «Черт! Если так, вот бы выцарапать у них заклинание! Ты глянь, какой объем! Весь город накрыло одновременно! А эффект какой!» Будто сделанный из пластика город поставили в гигантскую печь и подержали там минут пять. И всё растеклось и запеклось. Ух! Ух!» Вздохнул я, глядя с тревогой на скалящийся красный череп. «Так этот знак что значит?» «Что сюда соваться нельзя. Иначе придут воины мёртвых песков и сделают нам бобо. Ладно, вперёд!» Хлопнув ладонью по шее меланхоличного верблюда, злоба двинулся дальше. Я последовал за ним, как и окружающие нас воины не спящих. Чувствую себя Индианой Джонсом. Только вместо сексапильной помощницы мне достался злоба. Или это он считает себя бравым Индианой, а меня... <связывая> С каждым шагом, разрушенный до основания мертвый город Мирный, становился ближе. Как и намалеванный на стене клыкастый красный череп. Такое впечатление, что его рот раскрывался все шире. И как только мы приблизимся ещё ближе, нас тотчас проглотят, а затем выплюнут вместе с чёрным песком в виде разрозненных обглоданных костей. Жуть какая в голову лезет. Так, забормотал злоба. Слушай внимательно. Вот что мы должны сделать в этих клятых руинах. Я говорю конкретно про тебя на тот случай, если придётся разделиться. У нас задачи другие — по сторонам посматривать, тебя защищать. Может быть, придётся задержаться. В таком случае, что есть мочи, беги вперёд. Эликсиры на повышенную выносливость я тебе дам, равно как на скорость бега. А ещё высококлассный амулет, чтобы ты видел ловушки и мог их избежать. Их рисунок постоянно меняется, поэтому карты минного поля у нас нет. Ясно. Кивнул я с готовностью, принимая амулет, и с трудом сдерживая рвущийся из горла крайне неуместный сейчас смешок. Дело в том, что вручённый мне амулет выглядел как орлан, с широко расправленными крыльями. «Красивая птица. И все бы хорошо, но вот глаза амулета...» Такое впечатление, что орлана пнули по хвосту, и у него от изумления выпучились глаза, как в мультике. «Как тут сдержаться?» Я едва не подавился собственным смешком и глухо продолжил. «Потом...» «Тебе надо добраться до самого центра руин, до центральной площади, что рядом с крепостью. Мимо не промахнешься. Сама крепость будет тебе ориентиром. Входной портал видишь? Врата в крепость. Вижу. Подтвердил я, с трудом сообразив, что в данном случае под порталом подразумевается не магическое телепортационное устройство, а обычный и красивый вход. Понял. Затем? Когда доберешься до площади, то поймешь, что от нее ничего не осталось. Продолжил злоба, передавая мне массивные хрустальные флаконы, заполненные обещающими новые возможности жидкостями. Там что-то вроде бугристого поля, засыпанного песком желтым и черным. Еще много пепла и мелких костей. Есть авторитетное, но еще не подтвержденное мнение, что страшное заклинание, превратившее мирный в рекламу пиццы, было активировано именно там, на Центральной площади. То есть пробрался в город Лазутчик и прочел заклинание древних, вызвав жаркий апокалипсис на свою и чужие головы. Засранец решительный. Но мнение не подтвержденное поэтому пока забудем его. Хотя, если вдруг что узнаешь, расскажи мне как другу и мудрому наставнику». «Если наставник, то это ты должен мне рассказывать», — заметил я. «Не лезь в амфору, Жадюга», — парировал маг и продолжил. «Вся площадь сплошной зыбун из прожаренного песка и костей, но кое-где торчат массивные камни, остатки обрушившихся зданий и рухнувших башен. Прыгая по этим кочкам, ты доберёшься до самого центра зыбуна. Понял. Потом. Потом начинаешь напевать любую лиричную песню и медленно исполнять стриптиз, старательно крутя тазом так, чтобы на обе твои ягодицы попеременно падал луч полуденного солнца. Когда поймаешь левой ягодицей солнечный зайчик в пятый раз, то... Чего-чего? Шутка. Не надо такого зверства. Ты, блин. Да говорю же, шутка. «Ничего такого страшного делать не придется». Отмахнулся злоба, скались в усмешке. «Просто прыгнешь в зыбун головой или ногами вперед и утонешь». Опять прикалываешься. «Нет, вот на этот раз никаких шуток. Прыгнешь в зыбун и утонешь». Медленно и отчетливо повторил он. «Но только не ва какую часть зыбуна» а в ту, где медленно крутится водоворот из чистого черного песка без малейших примесей желтого. Это важно. Обалдеть. Ладно, понял. Крутящийся водоворот из черного песка без примесей желтого. Смотри, не ошибись. Там мелких водоворотов под сто штук. Не торопись. Прими правильный выбор. И только когда будешь уверен на все сто процентов, прыгай. А если ошибусь? Умрешь. И все. Второго случая не представится. Те, кто уже тонул в зыбуне однажды, в тайное святилище не попадут. Дохлый номер. Проверено многократно. Если ошибёшься, здесь ты в пролёте. Можно будет возвращаться домой. Запутано всё. Ладно, какое ещё святилище? Вот это главная часть. Пройдя через правильный водоворот, попадёшь в крохотную каменную комнату под землёй. Вроде бы под землёй, мы не уверены. Но там окон нет, так что не проверить. Комната квадратная. Есть один выход наружу. Но за порогом сплошная стена шелестящего черного песка, поднимающегося вверх. Будто водопад в обратную сторону пустили. Это твой лифт. Когда закончишь все дела, прыгнешь в черный песок, и он тебя выбросит на поверхность у самого края бывшей площади. Там уцепишься за любой камень и выберешься. Ну, или мы поможем, если не окажемся заняты. Запомнил? Да. А теперь о делах в святилище. Все очень легко, доступно даже обделенному интеллектом. В одной из стен глубокая ниша высотой метров полтора. Внутри каменный истукан, вырезанный из подозрительно красного песчаника. Даже багрового. Истукан держит перед собой ладони ковшиком. И в ладошках плещется немного черной густой жидкости. Блестящий такой. Тебе надо наклониться и, не отрываясь, выпить всю черную жидкость без остатка. Именно таким образом. Не надо пытаться зачерпнуть жидкость из ладоней, не надо тыкать туда пальцем и облизывать его. И ни в коем случае не надо пытаться наклонить самого истукана или опустить его руки. Просто наклонись, вытяни губы дудочкой и выпей все из его ладошек, как водку залпом. Понял? Да уж, понял. И это все? Да. Потом мы тебя забираем из черной песчаной ванны и уходим вглубь пустыни. Мы знаем место, где магический полог прерывается. Оттуда улетим свитками. Верблюдов придётся бросить. За этот вояж и из чужих ладоней тебя наградят аж четырьмя процентами маны сроком на полгода. Спустя полгода два процента из четырёх пропадут. Ещё через полгода пропадёт предпоследний процент. А последний останется с тобой навсегда. Бонус разовый. Вновь вернуться к истукану не получится, даже через два года. Пытались. «А ты сам уже лакал из ладошек?» «Шутишь? Я еще и облизал их досуха!» И добавки шепотом попросил. «Жаль, мне не дали». «Ясно». Последний вопрос, пока мы не добрались. «А как вы это вообще узнали? Про правильный зыбун, про идола, про остальное? И да, я понимаю, что секрет надо сохранить, и про бонус буду молчать». «Почти случайно», — ответил Злоба. «Было мнение, что это преддверие входа в божественный ад. Вот и ныряли некоторые рыбкой в зыбун. Затем попали случайно в нужный. Дальше дело проб и ошибок. Рос, прошу, не ошибись с нужным зыбуном. Только в абсолютно чёрный водоворот прыгай. Он у самого центра бывшей площади. Точное место меняется, но у краёв он быть не может. Всегда где-то по центру передвигается. Когда прыгнешь, руки по швам, ноги сожми, чтобы другие водовороты не задеть. А то вдруг что-нибудь так из-за этого пойдёт. Переиграть будет нельзя. А бонус жирный, жаль упускать. Я понял, кивнул я. Если со мной пойдёшь, подскажешь? Если буду с тобой, подскажу, само собой. Хотя сам в первый раз минут 30 трясся. Всё никак не мог понять. Этот водоворот чёрный или же в нём есть три жёлтые песчинки, что мерещатся мне в которые уже раз? Уф. Ну, готовься. Сейчас мы нарушим табу клана Мёртвых Песков. И, несмотря на запрет, войдем в руины Мирного. Я поднял голову и вздрогнул. Прямо надо мной нависал громадный красный череп, а вытекающая у него из клыкастого рта черная река песка, казалось, вот-вот накроет меня смертоносным душным валом. Мы у самого Мирного. В десяти шагах от жестоко оплавленной стены. Вот она, грань, за которую не все игроки желают заходить. Там гораздо южнее. Мир Вальдиры куда более ласков, спокоен и приземлен. Там тоже кипят нешуточные страсти. Есть место для павших и выживших, выигравших и проигравших, для предателей и преданных. Но все это как бы загримировано, задекорировано. И не в таких масштабах. Самые страшные моменты там скрыты так же, как листья плюща скрывают выщербленные стрелами и камнями стены павших крепостей. А здесь всё на виду. Вот вам итоги ужасной войны. И хоть разумом ты понимаешь, что эта война не настоящая, она придуманная, это лишь игровая легенда, созданная для пущей достоверности мира, но ты поневоле воспринимаешь всё по-настоящему, как в реальной жизни. И как по мне судя по моим ощущениям. Сейчас мы въезжали не в очередную игровую локацию. Сейчас мы въезжали в разрушенный жестокой войной город, где оборвались чьи-то жизни, где семьи разлучились, где дома оказались в руинах. Я словно воочию видел кричащих людей, оставляющих родной кров и устремляющихся прочь. В укрытую звездной ночью темную пустыню, где их уже поджидали безжалостные войны песков. Скрыться удалось считаным единицам. И они до сих пор горят жаждой и мести. Поныне можно получить в ближайших южных городах задание на уничтожение воинов из пустынных кланов. Вечная вендетта. Мирный встретил нас зловещим безмолвием. Вроде все по канонам жанра — гнетущая тишина и пустота. Но я невольно поежился, крепче сжал в ладонях поводья. Да и остальные мои спутники невольно напряглись, впились глазами в провалы зияющих дверей въездных ворот. Там клубилась мелкая пыль, в своём причудливом танце рисуя в воздухе силуэты призрачных существ, заставляя нас нервничать ещё больше. Я с трудом сдерживался от того, чтобы не накрыть особо грозно выглядящий провал в мостовой, ядовитой терновой пущей. А ведь мы только-только въехали. Мы едва достигли главной улицы. Некогда она наверняка утопала в зелени. Была наполнена спешащими куда-то жителями и гостями. Теперь лишь песок повсюду. Целые водопады песка ссыпаются с крыш домов, вытекают из окон, переползают пороги. Повсюду мёртвое движение. Движение песка. Кажется, я впервые осознал, насколько грозное название у клана мёртвых песков. Вот оно прямо передо мной. Движение повсюду, движение со всех сторон. Шелест и шорох заставляют вздрагивать, хвататься за оружие. В этом движении шум и шуме нет жизни, и нести оно может только смерть. Чёрт, воображение разыгралось. А всё из-за чёртовой предыстории, рассказанной в буклете. Из-за слов злобы про магию древних. Начинаешь тут ужасаться и представлять всякие страшные вещи. Пока я размышлял... Боевое охранение изменило позиции, закрыв меня и злобу плотной коробочкой. Причем хилые маги-сопровождения тоже шли в охранении, будучи готовыми принять удар на себя и закрыть меня и злобу. Нас накрыло плотным многослойным колпаком магических полей и аур. Интерфейс восторженно запищал, высветил множество строчек, показывая, сколько всяких усиливающих и защищающих штук на нас навесилось. Система радуется, а я печалюсь. Что-то в этом крохотном городке предпринимается столько же предосторожностей, как и в рейде по легендарному Запределью. А сил у нас куда меньше, чем в прошлый раз. Это не рейд отряд Это лишь крохотная группа. По мрачным лицам окружающих игроков отчётливо вижу, что они готовы принять собственную гибель и улёт на локацию Возрождения. Более того, они даже слишком напряжены. Одна из девушек-лекарей прямо трясётся от волнения сжимает скромный на вид деревянный посох до хруста древесины. Наклонившись к злобе, я указал глазами на девушку, затем на остальных, вопросительно поднял брови. Не может же быть, что достаточно опытные уже игроки станут так сильно нервничать. У них наверняка уже несколько проходок по подземельям за плечами. Откуда такой мандраж? С чего такие переживания? Злоба тихо прошептал в ответ несколько слов, и я, понимающий, кивнул. Ясно. Экзамен. Данный поход вместе с нами через пустыню к сердцу руин города Мирного является непростой миссией сопровождения. О, нет. Черная баронесса приучила всех выжимать из любой затеи максимальную выгоду. Поэтому сопровождение двух важных гостей до точки назначения и вывод их обратно будет засчитано как успешно сданный экзамен. Если все удастся, группу целиком перебросят куда-то на более высокий уровень как тех, кто доказал свою слаженность, стойкость, целеустремленность, успешность, надежность и все прочее в стиле клана неспящих. Вот это да. Да, мне было проще поступить на работу в реальном мире. Пробиться хотя бы на средний уровень у Неспов — та еще задачка. Ведь по пути вверх тебя еще станут многократно проверять на вшивость будут лезть в твою личную жизнь и задавать каверзные вопросы. И отсюда мое удивление. Стоит ли ради этого так неистово рвать ягодичные мышцы? Впрочем, не мое это дело. Я — белая ворона. Всегда стремился к одиночеству. Но даже я начал задумываться о создании небольшого клана, не без помощи и влияния друзей. Они спящие. У них глобальное мышление и грандиозные цели. Баронесса ко мне на частном самолете прибыла. Это говорит о многом. у с непередаваемым огорчением выдал злоба, глядя на поток песка, стекающего по стене одного из домов. Там, где только что была ровная шелестящая гладь песчинок, проявилось объемное злое лицо, уставившееся на нас с нескрываемой яростью. Слепленные из песка губы беззвучно шевелились, глаза пытались просверлить в нас дыры. «Это кто?» Решил я уточнить, поняв, что атаки от жуткого песчаного лица не последует она лишь провожала нас взглядом, обещающим крутые неприятности. Так бабулька смотрит вслед хохочущим хулиганам сразу после того, как позвонила участковому. «Магический наблюдатель», — пояснил маг. «Он увидел нас и тут же стукнул хозяевам. Так и так, мол, в мирном гости незваные. Нас засекли. Ускорились». Угадал я. Песчаная харя оказалась стукачом. Ударив пыльные бока верблюда пятками, я тихо выругался. «Четыре процента маны!» «Терять такой бонус очень не хочется». «У нас есть в запасе время», — успокоил меня злоба. «До центра добраться точно успеем. Главное, не позволить местным монстрам нас притормозить или сбить с пути. Инструкции помнишь?» «Помню», — заверил я наставника. «На зубок затвердил. А здесь и монстры есть?» «Ага». Причем умные. Сначала заводят поглубже в руины, а затем отрезают путь назад и устраивают бойню. Нам вот путь назад уже отрезали. В смысле? Обернувшись, я уставился назад и онемел. А вернее сказать, я онемел, оторопел и оцепенел одновременно. Тут было отчего выпучить глаза и потерять дар речи. Улицы, по которой мы прошли, больше не было. Прямо за нашими спинами находился фасад глинобитного дома высотой в два этажа. И дом на месте не стоял. Вся постройка шустренько так передвигалась вслед за нами, ничуть не отставая от верблюдов. «Иллюзия?» «Не-а!» безмятежно отозвался злоба, и, повернувшись к той самой нервничающей девушке-лекарю, велел. «А ну-ка, поведай мне инфу по местной фауне своими словами!» поперхнулась от неожиданности девушка. «Это фауна города Мирный, стостраничное пособие только для внутреннего использования в клане неспящих». «Я же сказал своими словами», — поморщился злоба. «От тупой зубрёшки зубрым рот «Хорошо. Э -э, не все дома Мирного являются настоящими постройками. Многие из них лишь искусственная и полная имитация, сделанные из таких же материалов — глины и камня. Снаружи полная копия постройки — «А внутри?» «Внутри пусто». «Дальше», — поощрил заслуженный Несп, сияя как довольный учеником учитель, не обращая внимания на топающий за нами следом двухэтажный дом. «А внутри постройка пустотела. Если провести аналогию, раковина-моллюска. И внутри селятся хозяева. У них очень своеобразная тактика действий. Предпочитают заводить потенциальную добычу как можно глубже в свои владения». Затем блокируют все пути отступления, и только после этого начинают атаку с нескольких сторон сразу. Охотятся только в дневное время. В ночную пору замирают внутри домов ракушек, так как с приходом темноты просыпаются ещё более страшные ночные монстры, что сейчас спят. Ночные твари мирного очень интересны, они... «Стоп, стоп!» — поднял руку злоба. «К ночи нас здесь не будет, так что давай про дневных. Кто идёт за нами следом? Кто в теремочке живёт?» «Лагры!» Чуть ли не хором рявкнуло наше сопровождение, и шедший за нами дом явственно дрогнул от их голосов. Хлопнули сухоболтающиеся ставни на втором этаже. Кажется, я увидел, как в темноте за окном ходячего дома мелькнуло чьё-то быстрое смазанное движение. «А лагры кто?» «Муравьи. Гигантские муравьи». «Верно», — кивнул злоба. «Неплохо, теорию знаете» вскоре покажете и практические умения и учтите я до последнего критического момента вмешиваться не стану сами действуйте и решайте возникающие трудности а если совсем нам туго придется шарахните магией хотя бы разок с надеждой пропищала девушка лекарь хотя бы разок может шарахну вздохнул несб ветеран но только в крайнем случае главное не наделайте ошибок рост и как «Тебе шею не заклинило? Чего уставился через плечо?» «Да нервничаю просто», — признался я, выворачивая шею и таращась назад во все глаза. Ожившая постройка от нас не отставала. «Не любишь насекомых?» «Не люблю ходячие дома». «И чем тебе улитки не угодили? Они тоже дом на себе таскают?» «Очень смешно». «Ты черепашек ненавидишь? Жестокий ты парень!» Даже маленьких мягких черепашек ненавидишь, что только вылупились из яиц и ползут к морю под ударами хищных чаек. Я боюсь, что этот домина на нас рухнет. Не, лагры свои дома берегут. Ты ведь на охоте собственной квартирой в зайце не швыряешься? Я на охоту и не хожу. А если бы и пошел, квартиру бы дома оставил. Тьфу, чушь за чушь я несу. Они не нападут? Нет, — качнул головой злоба. Сейчас по сторонам и впереди еще несколько таких домов шагают. Берут нас в кольцо. А затем попытаются задавить числом, атаковав с нескольких сторон сразу. Кто мне назовет особые фишки Лагров? Роз? У меня экзамена нет. Запротестовал я вполголоса И я двоечник. Понятно. И этот человек поведет нас к бескрайнему горизонту. «Надо не забыть купить себе спасательный жилет, дымовую шашку и свисток от ну «Ну, кто-нибудь помнит про фишки лагров? Чем они удивляют?» «Можно я?» Девушка-лекарь вновь решила блеснуть своей заикающейся эрудированностью и робко подняла ладошку. «Прошу». «Они хомячат чужое добро». «Прости». «Ну, если обычные игровые мобы стремятся просто убить игрока и затем спокойно уходят прочь» то лагры забирают и посмертный туман игрока внутрь своих ходячих домов. И там развешивают на стенах или же просто бросают в угол. Поэтому игроку придётся долго искать свою экипировку и предметы. Вот. «Правильно. Лагры завзятые любители боевых трофеев. Поэтому если не хотите, чтобы вашу дохлую тушку приколотили к стене их пиршественного зала, не погибайте. Что-нибудь ещё? Они умеют стрелять кислотой из задниц» веска заметил паладин с серебряной палицей. «Истину глаголишь!» Возрадовался очередному факту злоба. «Умеют, заразы! Поэтому держите забралы и рты с закрытыми. Кислота не вредит металлу. Но вот кожа и ткань страдают. И не забываем, что лагры любят стрелять, не выходя из своей мобильной крепости. Поэтому будьте готовы к тому, что вскоре из-за всех окошек, топающий за нами следом хибары, раздастся дружный залп». «В нас пукнут хором?» — решил уточнить Паладин. «Прекрасное изложение сути!» — возрадовался ещё сильнее злоба. «Отрок, я запомню имя твоё!» «Да что там!» — засмущался Паладин с игровым ником велиречивый Ахн». К этому моменту тестового опроса молодёжи я уже с трудом удерживался на спине верблюда и содрогался от приступов хохота. «А злоба молодец!» Сумел отвлечь внимание молодых бойцов от топающей за спиной опасности. Сумел разрядить обстановку и сбросить напряжение. Сказанная в нужный момент шутка может принести немало пользы. Наше сопровождение стало держаться свободней, атмосфера перестала быть столь гнетущей. А в подобной местности это ой как немало. Пустые мёртвые улицы, зажатые оплывшими от чудовищного жара домами, негативно влияли на мозги и безо всяких монстров. Никто не упомянул, и это прискорбно. Кислота лагров представляет собой желтоватый густой пар, настоящее облако, что воспламеняется от малейшей искры. Получается объёмный огненный шар, который спустя две секунды взрывается. Лагры не только стреляют кислотой, но и оставляют её за собой во время бега вокруг жертвы, заключая её в кольцо или в спираль. А затем щёлкают жвалами... «И что у нас там со жвалами муравьёв?» «Они искрят». «Верно. То есть лагры сначала окуривают врага облаком едкой кислоты, затем отбегают подальше, таща за собой кислотный Бигфордов шнур, и щёлкают детонатором, взрывая противника к чёртовой матери. Прекраснейшие диверсанты». «Именно поэтому очень многие кланы-вальдиры платят огромные деньги звероловам за клетки с живыми злыми муравьями-лаграми, а затем скидывают купленные клетки со спины дракона на внутренние дворы вражеских укреплений, тем самым забрасывая к противнику прекрасно обученных диверсантов-взрывников. Также, при особой удаче и тщательном расчете, можно перекинуть на вражескую территорию целиком весь дом со взбешенными таким насильственным переселением муравьями. Эффект будет еще круче. А кто скажет, где надо вести бой с лаграми, чтобы избежать попадания в их кислоту? «У них в раковине!» — вновь показала себя лекарша. «В собственных домах лагры не используют столь опасное оружие и сражаются только жвалами и лапами. Обычный чисто физический бой». «Сказано верно, но скучно и скучно», — поморщился злоба и с надеждой повернулся к паладину. «А если несколькими словами и самую суть?» «Лагры дома не пукают», — браво рявкнул паладин Ахн, И боевой маг злоба расцвел довольной улыбкой. Паладин его вновь порадовал. Теперь он точно не забудет его имя. Пареньку светит радужное будущее. «Вижу второй дом и третий!» — высказался молчавший до этого лучник, вставший на спине верблюда во весь рост. «Идут нам на перерез!» «Ну, наконец-то!» Еще пуще заулыбался злоба. «А ну, еще вопросик! Как передвигаются дома лагров?» Левитацией. Дом матка поднимает. Да и еще раз да. Внутри каждого убежища лагров живет одна матка. Она умеет рожать помногу и часто. Тащит на себе весь дом в буквальном смысле. Не боится огня, очень сильна и ненавидит солнечный свет. Одним словом, настоящая женщина. Благодаря ее магии дом парит над землей. А толкают его вперед или ином любом направлении. «Особые лагры рабочие, упирающиеся передними лапами и лбами в стены изнутри. Есть целая тактика противодействия этим мобильным крепостям. Но сейчас мы поступим вот так». Злоба поднял небрежно руку, навел ладонь на ползущий за нами жуткий дом и резко сжал пальцы в кулак. Внутри постройки что-то треснуло, ухнуло, полыхнула черно-фиолетовая вспышка раздался резко набирающий силу гул, переросший в бешеный рёв воздуха. И двухэтажный дом Лагров вмялся сам в себя за считанные секунды. Крыша провалилась внутрь, стены влипли друг в друга, как от воздействия мощного гидравлического пресса. Пол взлетел вверх, дом схлопнулся. Вместе со всеми обитателями. Пространство за нами вновь было пусто, открылась панорама уходящей вдаль центральной улицы и ни следа от целого дома, если не считать за него медленно поднимающееся к небу жиденькое облачко красноватой глиняной пыли. Вот я и шарахнул разок, как просили. Вздохнул злоба, заслуженно гордясь результатом. Остальное за вами. Вы знаете, куда нас надо довести. Так действуйте. И если мне придется вмешаться еще хотя бы раз, я начну снимать баллы. «Дабы не было хаоса, лидером назначаю паладина Ахна, уже успевшего меня приятно удивить. Приступай!» «Фух!» Выдохнул новоиспечённый лидер, повёл плечами и тяжело спрыгнул со спины верблюда на мостовую. «Сомкнуть ряды! Боевой ордер четыре! Магам приготовить каменные град и каменные шипы! Ускоряемся в два раза!» Игрок старался быть внушительным, говорил громко и отчётливо. Но он сомневался. «Это очевидно!» сомневался в себе и собственных силах, сомневался в опытности соратников. Да, это настоящий экзамен. После него, даже если он будет однозначно провален, никого не выгонят, само собой, все продолжат быть членами неспящих. Но их действия обсудят, а затем вынесут приговор. И в зависимости от оного, тех или иных игроков направят на разные должности. Кто-то в ближайшем времени уже будет участвовать в важнейших рейдовых заданиях и секретных миссиях. А кто-то станет сотнями валить рядовых монстров в не самых опасных локациях. Каждому ношу по плечу, одежку по мерке, оружие по руке и задачу по силам. Если ребята хотят быть на вершине, здесь, в страшных руинах Мирного, им требовалось показать наилучший результат — вывернуться наизнанку. И я вновь отметил мудрость злобы. Он уничтожил идущих за нами врагов не просто так. Он сделал это по очень простой причине. Когда знаешь, что на пятки наступает смертельная опасность, то по неволе все время будешь таращиться назад. Станешь дергаться и ежиться, ожидая, что вот-вот промеж лопаток ударит враг. Злоба великодушно убрал раздражающий параметр, тем самым дав им расслабиться а заодно показав, что они в любом случае сильнее каких-то там муравьев. Интересно, сколько уже раз в прошлом злоба вот так вот участвовал в разных заданиях вместе с новичками? Скольких обучал и скольких из разряда не неумех превратил в профессионалов своего дела? Да уж, Вальдира та еще игра. «Подходим к перекрестку!» отрапортовал арбалетчик, так же, как другой стрелок, вскакивая на седло ногами, и легко балансируя на спине быстро идущего животного. «Можно мне на крыше? Обзор лучше. Для стрельбы самое то». «Всем оставаться на позициях», — отрезал паладин. «Как только поравняемся с перекрёстком, двойное ледяное поле прямо перед прущим слева домом лагров, после чего каменные пики сразу за ледяными полями. И приготовить каменный град. Принято. Принято. Как только появятся первые муравьи, стрелкам огонь по готовности». «Распределите между собой секторы обстрела и не лезьте в чужую зону!» Прислушиваясь к командам паладина Ахна, заслуженный маг спящих оставался внешне невозмутим. Но он явно просчитывал ситуацию со своей точки зрения. Но пока молчал. Значит, критичной ошибки молодым лидером пока не допущено. Да, До ошибки пока и не может еще случиться». Судя по быстроте и четкости фраз, Паладин отдавал приказы, прописанные в каком-нибудь наставлении или учебнике. Никакой фантазии. Все строго по инструкции. Скучно, но действенно. Я приготовил ядовитые терновые пущи и магию льда. Раз уж лагры огня не боятся... «Почти рядом!» — крикнул стрелок, прижавший приклад арбалета к плечу, слившись с оружием в одно целое, и при этом продолжая балансировать на спине верблюда. «Вижу дом! Ему метров двадцать до нас!» — подтвердил и второй. «Приступаем!» — рыкнул паладин, взмахивая серебряной палицей. «Во имя Тагроса Сереброликова вступаю я в бой!» А вот и предбоевая молитва тому богу, кому присягнул на верность Ахн. «Тагрос Сереброликий — светлое божество, поощряющее проявление щедрости к бедным и изничтожение темных тварей». Особенно же сильно он благоволит к защитникам крепостей, форпостов и вообще любых сооружений, поселений или городов. так Тагроса знают почти все игроки. У него огромное паство, что неудивительно, учитывая популярность бога. Присягнуть ему легко. Храмы повсюду. Мелкие плюшки начинают сыпаться на голову практически сразу. Неплохой стандартный выбор. Известный и прекрасно протаренный путь без скрытых неприятностей и неожиданных сложностей. Полыхнувшая светло-синяя вспышка окутала на мгновение двух магов сияющим ореолом. Над разбитой и покрытой песком мостовой разлилось синее свечение. Вверх пополз белый туман. В мое разгоряченное дикой жарой лицо ударила морозная освежающая волна. С легким потрескиванием по улице стремительно расползался ледяной каток с вкраплением каменных островков булыжники и прочее. Не успело свечение магии потухнуть, как к краю ледяного поля подоспела муравьиная крепость. На этот раз каменная, трёхэтажная, чрезмерно узкая, выглядящая как поставленный стаймя ученический пенал. Или как утюг. Впечатление резко усилилось, когда мобильная крепость на полной скорости вылетела на ледяную поверхность и буквально поплыла по ней в клубах морозного пара. Как есть утюг а затем дом закрутило. Толкающие его муравьи заскользили беспомощно на льду, попытались выправить движение, но у них не получилось. «Стоим!» — рявкнул паладин, и наш отряд послушно замер прямо на перекрестке. Справа приближался еще дом, но до него пока далеко. За нашими спинами пусто и спокойно, благодаря могучему магическому удару злобы. Спереди же видна покачивающаяся вершина еще одной крепости. Окружают твари многоногие. «Фугас ему в двери!» Рык Ахна перекрыл ледяной треск и странное тонкое многоголосое пищание. Фугасом оказалась каменная глыба размером с микроавтобус, созданная одним из магов и запущенная в цель. Согласованность — великое дело. Глыба за миг пролетела расстояние до цели и с грохотом ударилась в передние двери. По низу первого этажа, в метре от земли. Это решило дело. трехэтажная постройка накренилась, застонала стенами, застучала открывшимися ставнями, а затем всё быстрее пошла вниз и с тяжким ударом рухнула. Земля вздрогнула, встревоженно заревели верблюды, взмыла в воздух облако из снега и песка. Нижняя часть дома упала на ледяной каток, а верхние два этажа со всего размаха напоролись на каменные пики. Во все стороны полетели камни и кирпичи, Оторванные створки ставен и многоногие тела лагров. Белёсые полупрозрачные муравьи с огненно-красными глазами, гигантскими жвалами, громадными пузами, налитыми пульсирующей желтизной и коротенькими усами. Размером лагры достигают крупные овчарки. Другие помощнее дотягивают до молодого бычка. Выглядят монстры устрашающе. Оживший кошмар инсектофобов. Наши стрелки начали бить в разнобой, всаживая стрелы и болты в метавшихся муравьев. «Яйца!» — коротко сказал злоба, и паладин услышал, переведя взгляд в сторону, где из руин мобильной крепости потянулась длинная цепочка лагров, несущих в жвалах белые яйца. «Бить по муравьям-носильщикам! Яйца не трогать!» Стрелки переместили огонь выше. Муравьи-носильщики начали погибать один за другим. Драгоценные яйца падали на песок. К ним тут же спешили другие лагры, стремящиеся спасти потомство. С грохотом и треском развалины дома начали шевелиться, вздыматься, расходиться в стороны. Полное впечатление, что изнутри к нам рвётся заваленный обломками танк. «Каменный град!» С грозно зарокотавших небес ударила кара небесная. Двойной каменный град забарабанил по многострадальной улице, застучал по крышам, по руинам крепости, по спинам лагров. Выставив ладони, я накрыл ядовитыми терновыми пущами участок улицы рядом с нами. Успел вовремя. В терновое объятие влетело четыре злющих муравья. Бронированным созданием мало повредили ядовитые колючки. Но этого и не требовалось. Муравьи сначала замедлились, а затем и заплутали, начав кружить в отравленных джунглях. «Продолжаем движение! Идём вперёд!» — отдал новоиспечённый лидер следующий приказ. Отряд пришёл в движение, пересекая перекрёсток. Через десять секунд поле боя осталось за нашими спинами. Равно как и следующая крепость гигантских муравьёв. А мы двигались дальше, навстречу новому врагу. Тем самым беззаботно позволяя взять себя в ещё более узкие клещи. Но вряд ли это просчёт. Мы двигались к центру мирного, к мёртвой гигантской цитадели. И ради того, чтобы доставить меня туда как можно скорее, паладин предпочел не играть в кошки-мышки на смертельно опасных улицах. Он решил прорваться прямиком к цели. Обернувшиеся стрелки часто щелкали тетивами. Бегущие за нами подранки лагры падали один за другим и исчезали в серой посмертной вспышке. «Внимание!» На этот раз арбалетчик кричал куда более встревоженным голосом. «Агры справа! Агры справа!» Видел троих. Ники красные, как кровь, уровней не разглядел. Но это какой-то клан. Точнее...» Злоба распрямился, как тугая пружина. «Укажи точку!» «Там!» Палец стрелка указывал вправо, прямо на массив из множества некогда жилых зданий, превратившихся в оплавленный и засыпанный песком лабиринт. «Они нас засекли?» «Да, и сразу ушли внутрь одного из домов». «Передать лидерство?» спросил Ахн. «Продолжай командовать и веди нас к цели!» — велел Злоба, доставая из богато украшенной поясной сумки несколько склянок. «Не забудь про магические щиты от стрел. Мы их не активировали». «Сделано!» — отозвалась девушка. «Ахн!» — Злоба уставился на паладина, как богомол на муху. «Та идущая на нас крепость! Мы должны миновать ее, не останавливаясь. Никакой задержки. Пройдем, как горячий нож сквозь масло». — пообещал паладин. Ну — Ну-ну, покажи мне. — Ускорить движение еще в два раза. Стрелкам следить за флангами. Боевой порядок меняем на девятку. Всем спешиться. Девятка оказалась странным построением в форме деформированного круга. Мы со злобой опять были в центре. Выгоду подобного боевого порядка я осознать не смог, но был уверен, что паладин знает, что делает. На что еще обратил внимание? — Все игроки теперь шагали в ногу. Все, кроме меня и мистера з Впереди шагал Ахн грозно-потрясающий серебряной палицей. За нашими спинами горько ревели брошенные верблюды. Один из игроков махнул рукой, гортанно что-то выкрикнул. Корабли пустыни побежали от перекрестка влево, прямо через тающее ледяное поле, мимо развалившегося дома лагров, где под обломками шевелилось нечто весьма крупное. Теперь мы могли надеяться только на собственные ноги. И темп задан быстрый. Мы почти бежали, двигаясь практически по прямой линии, лишь изредка огибая чересчур большие препятствия, вроде гигантских валунов или покрытых окалиной и ржавчиной громадных железных ядер. «Три влево! Марс! Нюша, по центру! Давай!» Кроме Нюши я не понял ничего. Поэтому смотрел с большим любопытством. А произошло следующее. Группа, двигающаяся в круговом построении, Резко прокрутилась на три щелчка влево, сместившись вокруг нас со злобой. Мы были как бы осью, а наше сопровождение — револьверным барабаном. Бежавший справа массивный воин с ником «Красный Марс» оказался впереди. Вскинул на плечо столь знакомую мне трубу магической и одновременно живой базуки. Дикий свист заложил уши. В надвигающейся крепости Лагров образовалась узкая дыра в центре второго этажа. Во все стороны полетели обломки, крепость накренила, но она устояла. «Матка цела!» — огорченно рявкнул ахн «На два метра ниже давай!» Воин отбросил зазвеневшую на камнях Нюшу и выхватил следующее узилище божественных пчел. Свист, звон в ушах, резкий вибрирующий писк, затрясшаяся крепость тяжело осела. Попали в самое важное существо, скрытое во тьме мобильного форта. «Один влево, Лика, острогу тьмы, по дыре трижды и сразу пять вправо, давай!» В сквозную дыру ударило три ветвистые черные молнии. По камню побежали серые электрические разряды. Дом пошел трещинами, вниз летели куски стен. «Два фугаса по дверям и сразу один влево, а не свет!» Массивные глыбы тараном разнесли агонизирующий живой дом. Прокрутившийся как револьверный барабан построение группы вновь поместила паладина во главе, и спустя миг мы сплоченно ворвались в двери. Над нами зажегся яркий магический свет, высветив мрачное прибежище гигантских муравьев. Воины взмахнули оружием, нанесли слаженные удары по повеснующимся вокруг лаграм. У меня перед глазами замелькали щелкающие жвала и когтистые лапы. Запульсировало желтое свечение в брюхах взбешенных монстров. Сверху падали крупные куски камня и глины. Потолок рассыпался, весь покрытый глубокими трещинами и дырами. Под ногами чавкала и хрустело. Мы шагали прямо по муравьиным яйцам, целым и уже разбитым. Ноги покрылись белёсо-жёлтой жижей. Что-то мелкое с тонким писком билось в растекающихся лужах слизи. Из солнечной пустыни угодили в фильм ужасов. рост терновые пущи! Позади нас и щедро!» От неожиданности дёрнувшись, я поспешно обернулся и, выставив ладони, принялся рассаживать в чужом доме колючее растения. Лагры буквально взвыли от ярости. Ещё бы. Представьте, к вам домой зайдёт незнакомый мужик и посадит, к примеру, фикус посреди кухни. Я бы тоже разозлился. И поэтому, чтобы до меня не добрались злые хозяева, начал сажать терновник ещё гуще и чаще. Освещённая изнутри крепость стала отдалённо походить на оранжерею бесноватого сумасшедшего. «Два фугаса по стене!» Маг был рад выполнить приказ, и тыльную стену крепости разворотил за секунду. Мы выскочили из шатающейся крепости и начали удаляться прочь. Проскочили. Но Ахну этого было мало. «Каменный град! И ледяное поле сразу за нами! Рост Терновой Пущи!» Убегая по улице смешным, но оказавшимся весьма действенным круговым построением, мы оставляли за собой лёд, терновник и хаос. Улица превратилась в замороженные джунгли, а сверху бил беспощадный каменный град. Среди всего магического ужаса носились уцелевшие лагры, пытаясь вынести из заседающей крепости чудом не пострадавшие яйца. «До цели двести метров!» Арбалетчик указывал вперёд, старательно гася радостные нотки в голосе. «Готовься, Рос!» — проворчала злоба, проговаривая слова между глотками. Боевой маг пил содержимое нескольких склянок, вливая себе в глотку различные подозрительные жидкости. «Помни, чёрный водоворот, на нас внимания не обращай!» «Принято», — коротко ответил я, на ходу перепроверяя расположение эликсиров на ману и жизнь. «Умирать мне нельзя». 200 метров мы пролетели подобным метеором и финишировали прямо на краю громадного зыбуна. Песчаная двуцветная поверхность, сплошь покрытая десятками больших и маленьких, медленных и быстрых круговоротов, натужно ворочающихся в ожидании жертвы, которую можно захватить и поглотить. Там и сям разбросаны каменные островки, кажущиеся оплотами надежды в этом мрачном месте. И снова болото. Вздохнул я, живо вспоминая то перевендарка. Теперь то болото и мои мыканье там казались лёгкой воскресной прогулкой по живописным местам. «Готов!» — в нетерпении осведомился злоба. «Уже пошёл!» Ответил я и прыжком преодолел полтора метра, приземлившись точно на плавающий на зыбком песке дверной косяк, лежащий плашмя. Ноги пришлось расставить, ступни пришлись по обе стороны косяка, а моя героическая промежность зависла над лежащим на зыбком песке дверным проемом. Внутри крутился водоворот. Прям-таки настоящий портал, могущий отправить меня в волшебную страну чудес. А ещё из водоворота могла высунуться чья-нибудь рука и схватить меня прямо за... В общем, задерживаться я не стал и поспешно перепрыгнул дальше, оказавшись на выступе стены, утонувшей в песке небольшой башенки с островерхой кровлей, увенчанной шпилем, с ветхими обрывками знамени. Под кровлей покачивался старый медный колокол, совсем небольшой и ярко начищенный. Логично. Песок тут как наждак, всё очистит до блеска. Не удержавшись, протянул руку и дёрнул колокол на себя. С жалобным звоном что-то оборвалось. У меня в руках оказалась добыча весом под 20 кило. Инстинкты добытчика сработали. Забросив предмет в мешок, я прыгнул дальше. И вовремя. Башня начала беззвучно погружаться в зыбун, целиком провалившись под песок за пару секунд. Как будто медный колокол служил поплавком для груза, и как только я его оторвал, башня получила отрицательную плавучесть. За спиной раздались предостерегающие крики. Обернувшись, я увидел, как с улицы наступает настоящий кошмарный сель. Волна песка вперемешку с камнями и лаграми достигала высоты в пять метров и стремительно надвигалась на отважных героев, вставших у неё на пути. За волной песка двигался сам бульдозер, поднявший это пустынное цунами. Очень высокая мобильная крепость лагров, построенная из массивных каменных блоков с четырьмя башенками по углам. Сейчас наших проутюжит валом песка, а чудом выживших добьют лагры. Или же по ним проедется каменная крепость. Я ошибся. После очередного выверенного прыжка, оказавшись на полузатопленном каменном пятачке, я обернулся в очередной раз и увидел вступившего в дело того самого игрока, чей класс я не сумел определить в начале путешествия. Игрок с ником «Возрожденный Эхос» Зачерпнул горсть песка, пустил её по ветру, остатки подбросил над головой, и кружащийся песчаный вихрь медленно опустился на его плечи, стёк ниже, окутал кружащимся смерчем. Игрок вздел руки, указал на катящийся на них песчаный вал, сделал странное движение ладонями, будто что-то зачерпывал из воздуха. А затем его пальцы зашевелились, словно он лепил нечто из невидимого пластилина. Двигающийся по улице песчаный торнадо вздрогнул, тяжело просел, раздался в стороны, снова сомкнулся, вспучился огромным горбом, резко и неожиданно принял форму гигантской песчаной головы. Показались плечи, затем из песка соткались толстенные трехпалые ручищи. Начал показываться мощный торс гипертрофированного качка. Игрок Эхос хлопком свел ладони вместе, пригнулся как рэкбист, и уперся плечом и руками в невидимую преграду. Эту же позу повторил слепившийся из песка гигантский голем. Магическое создание уперлось ногами в мостовую, ударило плечом по крепости лагров. Заскрежетали камни, песчаный вал окончательно исчез, буквально всосавшись в голема так же легко, как чашка воды уходит в сухой песок. Поднатужившийся гигант остановил мобильный форт, уподобившись Атланту, поддерживающему небесный свод. Только этот сдерживал стену. Эхос хорошенько размахнулся и врезал кулаком по воздуху. Магически связанный с ним голем повторил удар, и я с удивлением разинул рот, увидев, как каменный доминоп покачнулся, захлопал створками узких окон, с башни слетело несколько лагров. Опомнившись, я оторвался от зрелища, потряс головой и совершил следующий прыжок. Вот это да! Только что на моих глазах Главное оружие наступающего врага — песчаный смертельный вал Лагров — был превращен в голема, ударившего по тем, кто так старательно сгребал песок со всех окрестных улиц. Ударили врага его же оружием. Думаю, паладин и его группа точно сдадут экзамен. Я не злоба, но будь на его месте, поставил бы немалую оценку за такую находчивость. Еще прыжок. Я очутился на плече каменные статуи рыцаря, с гордо воздетым к небу копьем. Лица у воина почти не было. Песок безжалостно сточил брови, глаза, нос. Осталась лишь полустертая усмешка слепого рыцаря. Жуть какая. Я прыгнул дальше. За моей спиной голем принялся лупить по крепости лагров кулаками. И бил со скоростью опытного боксера. Причем на его песчаных ручищах что-то вроде каменных перчаток. Сплошным дождём вниз полетели обломки камня. С башен ударили струи желтоватого тумана, искрящегося в лучах солнца. Тут же полыхнул громадный огненный шар, окутавший голема пламенем. А затем грянул взрыв. Прыжок. Я очутился на растрескавшейся мёртвой локации возрождения. Рядом крохотная пустая лавочка. «Сядь и посиди». Погляди, как вокруг тебя кружится в бесконечном танце песчаное поле с водоворотами. Но мне некогда сидеть. Я прыгаю дальше, не забыв взглянуть назад. из большой тревогой вижу, что голема буквально разнесло в пыль. Клубится облако песка вперемешку с дымом. К почти разбитой стене крепости бессильно припали остатки безголового и безрукого торса. А у ног злобы лежит без движения возрожденный эхос. Словил откат. Остальные бойцы бьют сталью и магией по врагу, что оказался совсем рядом. Бравые бойцы сдерживают противника и не собираются отступать. Прыжок. Я балансирую на одной ноге, кляня себя за столь дурацкий поступок. Каменная кочка крохотная, я чудом не промахнулся. Одно неверное движение, и я упаду в зыбучие пески. Оглядевшись, понял, что практически достиг центра бывшей площади Мирного. Надо мной нависает громада мёртвой цитадели. Вокруг — множество мелких и крупных каменных островков. Среди них крутятся водовороты двуцветного песка. Яркие жёлтые воронки я пропускаю, чёрно-жёлтые тоже. Это не то. А вот зловещие чёрные водовороты надолго приковывают мой взгляд. Я тщательно всматриваюсь в шуршащий песок и каждый раз нахожу вкрапление жёлтого. Пусть немного. Но примесь есть. Тогда перевожу взгляд дальше. А за спиной всё так же лязгает оружие, раздаются взрывы, предостерегающие крики, виск распарывающих воздух стрел, яростный треск и писк лагров. Поняв, что у меня началось мельтешение в глазах, я прикрыл веки и опустил глаза, давая им передышку. Выждал 5 секунд, отсчитывая время про себя. Открыл глаза и начал поднимать взор. Но удивлённо замер. Прямо у моих ног крутилась небольшая кромешно-чёрная воронка зыбучего песка. Я буквально облизал взглядом каждый сантиметр, но не увидел ни одной жёлтой песчинки. Но не могло же быть так, что мой случайный прыжок на крохотную кочку привёл меня прямо к цели. Такого со мной не бывает. Это слишком легко. Но глаза отвердили. Жёлтого песка нет не песчинки. Надо решаться. Либо пропускать и искать дальше, либо делать прыжок. Ну? Что делать? Долго раздумывать не стал. Сделав глубокий выдох, скрестил руки на груди и шагнул в зыбун. Шагнул молча, не став ничего кричать и никого предупреждать. Они не могут мне помочь. Это мое решение. Черный земляной смерч радостно принял меня в губительное объятие. Ноги провалились. Тело чуть медленнее погрузилось следом за ногами. А затем на поверхности осталась лишь голова и чуть задержалась. Словно мне давали возможность последний раз насладиться солнечным светом. И тут, будто за ноги кто дернул. Меня стремительно утянуло под землю, лицо накрыло песчаным покрывалом и вокруг сомкнулась тьма. Невольно навалилась паника, будто заживо похоронили. Тело дёргалось, как у марионетки. Я чувствовал себя початком спелой кукурузы, утаскиваемой хозяйственным сурком по извилистым подземным ходам. Меня дёргало из стороны в сторону. Я куда-то падал, затем вновь поднимался вверх. А перед глазами мерцал красный таймер, отсчитывающий количество оставшегося у меня воздуха. Цифры до нуля дойти не успели. Последний рывок, и меня выбросило на некую твёрдую поверхность. Осторожно приоткрыв глаза, я понял, что лежу на каменном древнем полу. Вокруг разлито загадочное багровое свечение, видны каменные же стены. С моего тела стремительно стекал песок, сам собой уползая обратно в дверной провал, за которым ревела вздымающаяся вверх черная песчаная стена. Повернув голову, увидел стенную нишу и стоящего внутри нее уродливого каменного истукана. — Так, — изрек я. — Кажется, прибыли.